«Вы уверены, что это хорошая идея?» спросил Лаврентий из Сталина, когда машина с Огневым покинула территорию усадьбы. Сергей показал, что умеет замечать закономерности и делать неожиданные выводы. Его идеи тоже отличаются от стандартных. «Ты, Лаврентий, так и не предложил мер по тому, как сбить желание у наших врагов охотиться на наших граждан». «Но я же делал доклад, Я помню, и ничего кардинально нового там нет. Все это ты уже обязан делать, просто теперь в большем объеме. Однако эти меры не помогают. Поэтому послушай, что предложит парень. Для него сейчас эта работа самая важная из текущих. И выкладываться он будет на максимум своих возможностей. У Сталина были и другие мотивы поступить таким образом, о которых он не сказал Берии. Например, Иосиф поддержал мужчину с его желанием скрыть парня от общества не потому, что его убедили аргументы Лаврентия. Просто Огнев стал постепенно выходить из орбиты влияния генерального секретаря. Пока что это едва заметно. Ну, что он сделал, лишь пошел в президиум со своими правками в законы, Но факт, что он не поставил об этом в известность его, Сталина, это уже звоночек. Прибавить к этому, что парнем сильно заинтересовались товарищи в Политбюро, особенно Серго, как Орджоникидзе зауговаривал всех, чтобы следующий доклад был по его ведомству, еле удалось сменить вектор внимания членов Политбюро на армию и подчиненных Ворошилова. Тут тоже Сталин преследовал сразу несколько целей. Проверить, что творится в армии, лишь одна и не самая главная. Вот встряхнуть эту структуру — другое дело. Напомнить старому товарищу, что забываться не стоит, и надо уметь вовремя остановиться, когда делаешь нападки в сторону личных протеже Сталина. Да и просто понять, как развивать эту махину необходимо. А Огнев уже доказал, что умеет делать далеко идущие выводы, на основе которых получаются очень впечатляющие результаты. Вон, даже враги это оценили. Но если вернуться к парню, Сталину нужно было вернуть его в стойло, однако так, чтобы у Сергея не возникло даже тени неприятия к своему покровителю. И неожиданное предложение Лаврентия оказалось в тему. Повторять своих ошибок, как получилось со старшим сыном Яковом, до сих пор живущим у родни жены в Ленинграде, и ни в какую не желающего возвращаться под отцовское крыло, Иосиф не желал. Что касается самого Лаврентия, поначалу Сталин еще опасался, что тот будет благодарен парню за освободившийся пост, что вызывало откровенную опаску. Не любил Иосиф, когда подчиненные сильно дружат. Эдак они и против него самого могут дружбу завести. Но потом неосторожные действия Лаврентия в отношении жены Сергея убрали это опасение. Однако сейчас их конфликт стал сильнее, что может в дальнейшем негативно сказаться на работе обоих. Надо, чтобы они учились работать, невзирая на личную неприязнь. Когда это необходимо, конечно а то оба еще молодые, горячие. Лаврентий же с таким стремительным взлетом и в такой специфической структуре, похоже, начинает забывать, что не все вокруг должны его бояться или относиться уважительно. И тем более не все должны полностью следовать его рекомендациям. Да и внешний вид Сергея сыграл с бери, похоже, злую шутку. Зря он парня не воспринял всерьез. «Или наоборот», — вдруг проскочила мысль у Сталина. «Лаврентий очень серьезно относится к Огневу и потому спешит его убрать или взять под контроль пораньше, пока это возможно. Стоит обдумать это». Тут на веранду забежала девочка лет пяти, за которой, запыхавшись, бежала женщина. «Света, стой!» — крикнула она девчонке догонку, но нагнать сумела лишь уже на веранде, когда та с усердием забиралась на колени Сталина. — Извините, Иосиф Виссарионович, не догнала я ее. — Ничего, — усмехнулся мужчина в усы. — Мы уже закончили, Александра Андреевна. — Что ты хотела мне сказать, доча? — обратился он к девочке. — Стих! Лаврентий молча уткнулся в кружку с чаем. В принципе, все уже было обсуждено, но покидать общество генерального секретаря, пока тот не разрешит, не имея срочных дел, не стоило. Вдруг все же они еще о чем-то поговорят.